Следующими кандидатами на первенство в развитии стали страны плодородного полумесяца и окрестностей долины Нила. Сегодня это территория Ирака, Сирии, Ливана и Египта. Именно там началось массовое домашневание растений и животных. Появилась письменность, возникли первые крупные государства. Дипломатия, торговля, строительство и другие подобные новшества появились именно в этих странах. Сегодня же только воспоминания остались от их былого величия. Как видим, любая попытка спрогнозировать будущее развития конкретной цивилизации или конкретного региона, основываясь на предыдущей истории, терпит поражение. Как и у отдельного человека, так и у отдельной цивилизации, после периода возникновения и расцвета наступает период затухания и смерти. Предугадать, какая из следующих цивилизаций опередит в своем развитии остальные, не представляется возможным. Слишком много неизвестных переменных присутствует в подобных прогнозированиях будущего. Около 500 лет назад никто не мог предугадать, что маленький небогатый регион в западной части огромного евразийского материка за какие-нибудь 2-3 века завоюет весь мир. Судите сами. Порох, компас, книгопечатание и сотни других новинок пришли в Западную Европу из Азии. Чугунное литье, появившееся в Европе в конце XVI века, в конце XIV века, было к тому времени известно в Китае уже полтора тысячелетия. Китай также опережал Европу в механизации ткацкого производства. Даже в XVI-XVIII веках страны Востока поставляли в Европу преимущественно готовые изделия. получая в обмен драгоценные металлы. Только к XIX веку Азия превратилась в поставщика сельскохозяйственного сырья и полуфабрикатов. В самых крупных городах Западной Европы, Лондоне, Париже, Венеции в XIII веке проживало около 100 тысяч человек в каждом. В Китае же города с населением от полумиллиона до миллиона человек существовали уже в XI веке. В это же время на Арабском Востоке можно было найти города с населением 300-400 тысяч человек. В 15 веке китайские флотилии, включающие до трех сотен кораблей, исследовали побережья Азии и Восточной Африки. Они достигали побережья Мальдивских островов, заходили в гавани на берегу Персидского залива, побывали в Адане, Магадише, Сомали, Малинде, Малинди, Кении, на Зензибаре, Многие корабли в этих флотилиях превышали по размеру крупнейшие корабли европейских мореплавателей того времени. Европейские морские походы были намного скромнее. К концу 15 века морская экспедиция первых европейцев под командованием Васка де Гама состояла всего из четырех кораблей. В то же самое время Колумб отправился открывать Америку с тремя кораблями. Выше мы рассматривали цивилизации, возникающие в разное время в разных частях земного шара. Попробуем теперь взглянуть на историю конкретной территории. Проанализируем историю Европы, колыбели современной западноевропейской цивилизации. 3-4 тысячи лет назад, когда район плодородного полумесяца активно развивался, на территории Европы еще никакой государственности не существовало. Первая, достаточно хорошо известная письменная цивилизация в этом районе появилась на острове Крит. Это была Минойская цивилизация. Просуществовала она около полутора тысяч лет, имела свою письменность, возводила многоэтажные до пяти этажей дома, занималась торговлей, основывала колонии, а потом угасла. То ли из-за природных катаклизмов, то ли из-за нашествия диких племен. Следующая цивилизация сформировалась в Греции. Это была микенская цивилизация, многое заимствовавшая от минойской. Первые города-государства на территории Греции образовались в 17-16 веках до нашей эры. Во времена своего расцвета, 15-13 века до нашей эры, эта цивилизация завоевала и колонизировала многие острова в Эгейском море. основывала свои поселения на побережье Малой Азии, добиралась до берегов Восточного Понта, Черноморское побережье. В Греции достаточно быстро развелось специализированное ремесленное производство. Литейщики научились работать с различными металлами – медью, оловом, свинцом, серебром и золотом, редким самородным железом. В строительном деле стали использовать сложные комбинации катков и рычагов. Появились водопроводы и закрытые водосборники. Вместе с тем менялся мир и за пределами Греции. К середине XIII века до н.э. к северу на Балканах начались крупные этносоциальные процессы. Быстрое увеличение численности балканских племен начало приводить к военным столкновениям и ломало старые торговые связи. Приток сырья в греческие государства резко сократился. Под натиском северных соседей местное население стало перемещаться в Среднюю и Южную Грецию. Эти переселения сопровождались военными столкновениями, в которых гибли и члены правящих династий, и население государств, и рядовые воины. Наступила эпоха экономической раздробленности. Ушло из употребления письмо, которое было бесполезно для сельского населения и простых ремесленников. Из-за хронического недостатка металла, даже наконечники стрел или вкладыши для лезвий ножей начали изготовлять не из бронзы или меди, а из камня, обсидиана. Замерла ли религиозная жизнь. Греческое общество оказалось отброшено далеко назад, к исходной черте, с которой когда-то, за 600 лет до этого, начиналось становление микенской цивилизации. Следующая эпоха так называемой античной полисной цивилизации – началась на территории Греции только через три столетия. Греция вновь выживает к X веку до эры. Развивается индустрия железа, вновь расцветает гончарное дело. В Грецию проникает новое алфавитное письмо, по всей видимости, перенятое у финикийцев. С середины VIII века до н.э. начинается эпоха Великой колонизации. Заново начинается освоение когда-то хорошо известных, но потом забытых морских коммуникаций. Появляется цепочка греческих колоний вдоль берегов Апеннинского полуострова. Возникают греческие поселения на Сицилии, в Малой Азии, на берегах Черного и Азовского морей. Многие из этих греческих поселений после своего основания настолько разрослись, что сами начали основывать колонии. К VI-V векам до н.э. появляются некие подобия федеративных государств – Фессалийская лига Биотийский союз и другие. С, с дальнейшим развитием общества усложнялась и его структура. Появилась региональная специализация сельского хозяйства. Подъем отдельных полисов вызвал грандиозное строительство новых зданий и общественных сооружений, портов, храмов, театров, городских стен и тому подобное. Особенный размах это строительство достигло в период восстановления городов после нашествия персов. Для безопасности морских сношений между Эладой и периферией был создан Финский морской союз. Он оказал благотворное воздействие на развитие торговли, а значит и развитие торгово-денежных отношений. Появилось кредитование морской торговли и торговое право. Именно в IV веке до н.э. стала оформляться правовая система, регулирующая отношения между государствами. Она, в известной мере, может быть названа предтечей современного международного права. Философия, театр, математика, механика – греческая мысль развивалась во всех направлениях. Пика своего развития Греция достигла во времена правления Александра Македонского. Благодаря его завоеваниям впервые в истории планеты такая огромная территория оказалась в рамках одной политической структуры – Однако после его смерти эта структура сразу же развалилась на отдельные государства. После непродолжительного расцвета они пережили период экономического спада во II веке до н.э. Военные конфликты, опустошительные вторжения кельтских племен, нарастание социальных противоречий в конечном итоге привели Грецию к подчинению Риму, следующей европейской цивилизации. Римская республика, зародившись... В VI веке до н.э. в долине реки Тибр почти за четыре века заняла весь Апеннинский полуостров. Окончательно разбив Карфаген, римляне продолжили завоевания в Африке, Азии и Европе. Столь значительная территория уже не могла управляться по старому принципу, характерному для города государства. После длительного периода гражданских войн время начинается период имперского правления. За довольно короткий по историческим меркам срок Римская империя покоряет Южную и Западную Европу. На этой покоренной территории в наши дни находятся 36 государств. В самом Риме на пике его могущества проживало около миллиона человек. Впоследствии в Европе города с населением более миллиона человек появились только к началу 20 века. Многие крупные города сегодняшней Европы – Париж, Лондон, Будапешт, Вена, Белград, София – основаны римлянами.